Борис Лагунов шел по длинному коридору гостиницы «Россия». Двери, двери, двери, цифры, цифры, цифры, поворот и сразу нужные цифры 80127. Борис постучал. «Да», — раздалось за дверью. Лагунов вошел в прихожую, номер был люкс. «Входи, дорогая, входи!» Борис толкнул еще одну дверь. Гостиная, обставленная с чуть потертым гостиничным шиком. Несмотря на раннее время, стол накрыт словно для банкета. Переливались на солнце бутылки, дефицитные закуски громоздились на тарелках. И сам Тахадзе был не утренним. Для вечера он оделся, для приема. Тугой воротник голубой рубашки обхватил шею, галстук переливался полосками, а синий костюм отдавал шелковым блеском. Ослепительно сияли черные ботинки и золотозубая улыбка Гурама Тахадзе. Улыбка была предназначена явно не для Лагунова, как и цветы, которые Гурам держал в руках. Здравствуйте, Тахадзе, безлико сказал Лагунов. Как я понимаю, вы меня не ждали. Гурам прищурившись поглядел на Лагунова. Коротко, так стремительно. И Лагунов по его лицу понял, что догадался он, кто пришел к нему. Битый был парень, Гурам Тахадзе, тёртый. Здравствуйте, начальник. Хорошему человеку всегда рад. А почему начальник? А у вас в столице все начальники. Это мы просители, дорогой. К столу прошу. Это потом. Я из Мура. Лагунов достал удостоверение и опять мазнул по нему взглядом Гурам. «Зачем обижаешь, дорогой? Тахадзе человеку на слово верит. Садись!» Лагунов сел, огляделся. «Гражданин Тахадзе, у меня к вам один вопрос. Как вы попали в квартиру майора Корнеева?» «Плохой человек твой, майор, плохой. Прислал мне телеграмму обратно. Я в самолет и в Москву позвонил ему». «Откуда телефон узнали?» «На Петровке дали, в справочной». «Вы говорили с Корнеевым?» «Позвонил ему, обрадовался. Думаю, какой хороший человек!» «То есть?» «Он предложил, пойдем, дорогой, со мной в ресторан, там и поговорим, посадим, как братья». «Так и сказал, клянусь честным словом». «Что вы сделали?» «Обрадовался, дорогой, пригласил его в Узбекистан, там поговорили. Я знаю, что он человек гнилой, вымогатель, друга позвал с фотоаппаратом». «А как же вы в его квартире оказались в семь часов?» «Не был я там». «Не надо-то, Вас соседка опознает». «Зачем соседка? Ты слушай, что я скажу?» «Корнеев твой, хоть и молодой, но гнилой совсем. Не наш. Деньги, понимаешь, вымогать начал». «Послушай, откуда у честного человека деньги?» «Я в сельхозтехнике работаю, на доске почета карточку имею». «Откуда у меня деньги?» «А, наверное, оттуда же, откуда и машина «Волга», и номер, который стоит сорок рублей в день». Тахадзе опять прищурился, усмехнулся. «Слушай, ты зачем пришел, а? Мои деньги считать или взяточника разоблачать, а? Скажи, раз он милиционер, значит, можно над родственными чувствами издеваться. Ты скажи, не боишься, что я на тебя управу найду?» «Не боюсь», — усмехнулся Лагунов, достал из кейса бумаги. «Давайте закрепим ваши показания. Зачем это? Порядок такой». Звонков завязывал галстук, наклонившись к зеркалу вмонтированному в дверцу шкафа. Он осторожно двумя пальцами зажал узел и аккуратно затянул галстук. Хорошо, сказал подошедший Лев Миронович, необыкновенно хорошо. Куда, если не секрет? В исполком, уверенно соврал Женя, насчет гаража. Милый Женя, запомните. Некоторый жизненный опыт подсказывает мне, что просители одеваются попроще. Скромнее, чтобы вызвать жалость у чиновника поэтому я делаю вывод вы идете на свидание лев миронович вы ясновидец опыт милый мой женя опыт а это самое горькое в жизни почему да потому что он приходит с годами не всегда вы оптимист женя и так у вас свидание именно только не говорите за влабу какому женя последний раз геннадия петровича Мусатова я наблюдал мельком на прошлой неделе а вдруг принесет нелегкое «Я в книге-то записался?» Лев Миронович поднял руку. «Благословляю!» «Аминь!» Уже на бегу весело крикнул Звонков. «Клавдия Степановна, — сказал Лагунов, — вы, пожалуйста, вспомните, когда этот человек Игорю звонил. Они сидели на кухне и пили чай из большого пестрого чайника. И вся кухня была, как этот чайник. Чистенькая, пестрая, веселая. «Я, Борис Николаевич, не припомню точно, но по телевизору спокойной ночи малыши показывали». Я музыку услышала. А по какой программе? Клавдия Степановна поставила чашку, подумала. Я всегда по второй смотрю. Значит, было ровно двадцать часов. Точно. Я еще думала, уйдет он до программы время или нет. А что потом было? Ну, грузинец этот трубку положил и говорит, нет его, мамаша. Позвольте, я ему посылку оставлю. Я открыла дверь Игоря. Он туда зашел, свет зажег. А минут через две вышел сказал спасибо и ушел. Что у него было в руках? Так у него с собой сумка была. Что потом? Вышел он, сумка уже пустая, поблагодарил и ушел. Клавдия Степановна, вы узнаете этого человека? Лагунов положил на стол фотографию Гурама Тахадзе. Он это, он. На часах уже было три двадцать, а звонков все ходил возле кинотеатра Новороссийск. Вон девушка, высокая, блондинка, из такси вышла. Женя дернулся. Нет, это не Лена. За окнами, плотно забранными решетками, отцветали магнолии. Субтропики за окнами. Осенние, прекрасные субтропики. А в маленькой комнате двое ребят, молодые и такие ребята. и скажешь, на артистов эстрады похожи. Только торчат из-под пиджаков пистолетные кобуры, да видны тяжелые сейфы за их спинами. Зазвонил телефон, длинно-длинно. Так обычно межгород вызывает. «Лакоба!» Поднял один из ребят трубку. «Здравствуй, Боря! Здравствуй, дорогой!» Он закрыл ладони трубку и сказал соседу. «Лагунов из Мура. Да, слышу, Боря. Когда отдыхать приедешь? Ждем тебя с Ревазом. Конечно, знаю. Да кто в Батуми этого Тахадзе не знает? Телеграмма? Понял. Сделаем, Боря, жди». Женя Звонков стоит у кинотеатра с ненужным букетом. Проходят мимо люди. Две девушки пробежали, поглядели с улыбкой. Лены все не было. Пожилая женщина вышла из квартиры, заперла дверь. Уже было совсем спустилась к лифту, как что-то вспомнив, опять поднялась и остановилась у дверей Желтухина. «Степан Федорович!» — крикнула она. «Степан Федорович!» Не услышав ответа, нажала на кнопку звонка. Подержала немного, потом толкнула дверь. И она открылась. «Степан Федорович!» Желтухин лежал в коридоре лицом вниз. Вокруг головы растеклось темное пятно. а А Женя Звонков ждет. Он стоит здесь уже третий час, надеясь на чудо. У дома Желтухина остановилась милицейская машина. Вылезли оперативники. Выпрыгнула из кабины большая серая овчарка.